Вечером. Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Он мне сказал, я верный друг, И моего коснулся платье. Как не похоже на объятья Прикосновение этих рук. Так гладит кошка или птиц, Так на наездниц смотрит стройных, Лишь смех в глазах его спокойных. Под легким золотом ресниц. О скорбных скрипок голоса поют застелющимся дымом. Благослови же небеса. Ты первый раз одна с любимым. 1913